в обрыв. Ха -ха, вот так-то лучше, заметил Жихарь. Глава 4 Витязь. Этот холод окаянный, дикий вой русалки пьяной, всюду виск и суматоха, оставаться стало плохо. Велимир Хлебников.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 Дерзнувших же похвастать необыкновенной зоркостью и простого-то зрения лишают. При полном месяце человеку ночевать под голым небом негоже. Всякая нечисть и нежить, которая и белым днём не очень прячется, в такую ночь распоясывается окончательно. Не ставит ни во что неохранительный чеснок, не окаянную травку полынь.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 Костра жихарь разводить не стал. Уж лучше помёрзнуть, чем снова попасть жупелу в лапы. Но когда потянет с реки туман, то за ним могут подползти и все, как есть лихорадки. «И трясея, и огнея, и ледея, и гнетея, и грудея, и глухея, и ломея, и пухнея, и желтея, и корчея, и глядея, и самое страшное, огнея страневея».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 Что у нас без умолку? Что у нас безответно? А что у нас без кореньев? Что у нас чаще рощ? Что у нас выше лесу? Что у нас краше свету? Семь без четырех до три улетело. Сколько всего? ответы известны даже малым детям.